Глава тридцать восьмая Над землей медленно ширился слабый болезненный свет хмурого утра. Чародеи собрались в шатрах Акамы. Пришли все шестеро, как только убедились, что никаких вражеских воинов в лагере Агафирсы нет. Ковакка зеленый от страха метался по шатру, спотыкался о ноги чародеев. Беркут буркнул брезгливо: "Сядь, без тебя тошно". "Не могу", выкрикнул Ковакка. Ты делаешь вид, что это не он начертал кровью. Пусть Агафир с его войной думают что угодно, но мы-то понимаем, кто это был. Посмотри ещё раз. Беркут не повернул головы. Другие тоже старались не смотреть на размашистую надпись, ещё не поздно вернуться. Расоха подал голос. Не кажется ли вам, что Олег всё же как-то сохранил свою мощь? Беркут буркнул ещё злее. Мы все лишились магии. Он тоже. А Боровик добавил нервно: Мы на всякий случай это проверили не один раз. Помнишь, поцелали к ним по дороге людей. Даже когда ему грозила гибель, он отбивался без магии. Может быть, не хотел выказывать? Хитрил? Беркут возразил зло: Он слишком осторожен. Если есть возможность отбиться издалека, магией, он обязательно бы так сделал. Расоха развел руками. Тогда как объяснишь? Это я должен разводить руками, ответил Беркут раздражённо. Мы все знаем, что в лагерь Агафирса мышь не проползёт. Богаборец не рискнул бы даже, если бы там всех сторожевых убрали. Да вы сами его знаете, но он побывал в лагере. Он убил шестерых в шатре Агафирса. Страшно подумать, если бы Агафирс случайно не задержался у костра со своими старыми воинами, Полак мягко отодвинулся, заглянула смеющиеся лицо Хакамы, оглядела всех быстрыми веселыми глазами, удивилась: вы что такие взъерошенные? Чародеи мрачно смотрели, как волшебница легко прошла на середину, повернулась на одной ноге, словно подросток. Глаза ее сияли. И еще один день прошел, все ближе и ближе к нашему освобождению. А вы почему все такие? Разсох и сказал мягко. Хакама, перед нами не надо играть. Это в твоём шатре побывал Олег. Это тебе он написал предостережение. Беркут хмыкнул. Мягкий он наш, добричок, как утерпел и не сломал шею. Таких быков ломала такую шейку. Хм, я бы её двумя пальцами. Хакама вздрогнула, рука её невольно поднялась, пальцы пощупали шею. В самом деле тонкая. Засмеялась, но теперь и сама чувствовала, что смех принудженный. Беркут, ну у тебя и шуточки. Ладно, не стоит себя так уж. Давайте принимать все как есть. Да, каким-то образом он проник в лагерь. Да, он сумел убить твоих начальников. Да, он поселил панику в лагере, из-за чего десятки людей убили и ранили друг друга. Ну и что? Все равно с нами такая мощь, что снесет город Гелона как песчаный домик. Они смотрели на нее с надеждой. Кавакка сказал громко: «Хакама права. Пусть он даже каждую ночь будет проникать в лагерь и убивать по сто человек. Но с нами сто тысяч отборных конницы и все время прибывают новые отряды. Да, конечно», подал голос Рассоха. «Хакама права. Да и ты прав. Но что, если в следующий раз в числе этих ста погибших будем мы шестеро? А Хаками он не ограничится предостережением?» Палатки повеяло зимой. Ковка переёрнул плечами, съёжился. Другие колдуны кутались в халаты, переглядывались с неуверенностью. Какама снова вскинула руку. Её тонкие пальцы едва не коснулись шеи, но опомнилась, засмеялась и сказала властно: "Мы настолько сильны, что даже скрываем свою силу, но полагаю, сейчас пора поделиться друг с другом своей мощью". Не секрет, что каждый из нас имеет какие-то безделушки, что накапливают магию. Мы мало обращали внимание на все эти скатерти-самобранки, досыпаги да скороходы и бод движением пальца делали больше и лучше, но теперь Беркут с досадой стукнул кулаком по колену. Я дурак. Мне сколько попадалось таких вещичек. Посмотришь с любопытством, как это мол. Это накапливает, а остальные нет. И отбрасываешь "Их, если бы то том, что у нас сзади до да вперёд. Так у тебя ничего нет?" удивилась Хакама. Беркут буркнул: "Есть одно колечко. Вот оно. Безделице. Если в сон клонит, стоит потерять, сразу как огурчик. Ходишь в припрыжку. Но уже наполовину потускнело, значит, ещё раз по пользу и станет обычным кольцом. Так что берегу." "И это всё?" спросила Хакама настойчиво. "Всё." ответил Беркут Сердита. Колдуны у краткой переглядывались. Врёт Беркут, врёт. Это богоборец чистосердечно выложил все свои тайны, даже день и час рождения назвал. Но никто из них не скажет, что у них есть. Даже тот, у кого ничего нет, сделает вид, что есть нечто огромное и ужасное, но просто бережёт для нужного случая. Когда боятся, тогда уважают. Са слабыми не считаются ни звери, ни люди, ни колдуны. Кака мы оглядела их лица. Складка на лбу стала глубже. Ладно, сказала она твёрже. Никто не выложит свою самое важное, это понятно. Но когда придёт решающий миг, я хочу, чтобы никто из вас не заколебался использовать всю ту мощь, что у вас есть. Холод сгустился. Вчерадее ёжились, словно в шатёр ворвался ещё и холодный зимний ветер, что внезапный и страшно пронизал до мозга костей незащищённые тела. Они помнили свою первую битву с богоборцем. Со стороны главных городских ворот раздались крики. Олег видел, как скиф с мечом в руке ринулся между домов. Следом побежали воины, но кричали не свирепо, а скорее восторженно. Он влез на стену С той стороны ворот сотни 5 гилонов отражали нападение лёгкой конницы агафирсов. Отбивались умело, выставляя копья, сшибая с седел, а тем временем ворота распахнули, на помощь высыпала толпа горожан. Скиф заорал предостерегающе. Меч в его руке заблестел как молния, когда он врубился в гущу агафирсов. Среди подошедшего войска выделялся статный воин в доспехах агафирса. Турч ворвался у Олега, Цел, говорят же, что так просто герои не пропадают. А Турч и Скиф, двое самых умелых, плечом к плечу прикрывали отступление потрепанного войска полчецов. Со стен на агафирцев летели камни, во всадникам часто и прицельно били из луков. Плечом к плечу они оба и отступили за ворота. Там с боков набежали, разом навалились на створки, сдерживая напор агафирцев, заложили в петли целое бревно. Олег, не помня себя, сбежался со стены, обнял турча. Как? Как ты уцелел? Турч, сильно похудевший и измученный, сдавил Олега так, что у того вырвался стон. Не только я, не только. 700 человек удалось собрать из уцелевших. Мы сперва побили несколько отрядов, что искали продовольствие, разграбили и сожгли обозы, а потом решили пробиваться к городу. К счастью, у них что-то там случилось ночью, иначе нам так легко не удалось бы к воротам. Скиф вмешался, толкнул турча. Иди в мой покой, помойся, отдохни. Тебя шатает, как тростник на ветру. Ты сумел спасти людей, не бросил их. У меня не будет лучшего и начальника. Иди, а я пока за тебя здесь по распоряжаюсь. Турч скупо улыбнулся. Только к полудню Агафирс вывел из лагеря войска. На городской стене тут же под руководством турчей и скифов приготовились сбрасывать камни и брёвна на лестницы, лить кипящую смолу на осаждающих. Садники долго группировались, выстраивались, к ним то и дело подъезжали военачальники, что-то объясняли. Олег поднялся на стену ещё раньше турчей. Отсюда хорошо видно луки в руках всадников. Пока незаметно людей с лестницами, прискакал ещё один, могучего сложения воин, доспехи горят как жар. Он настоящий зверь. Когда всадник повернулся к городу и начал что-то объяснять всадникам, Олег вздрогнул, а в груди болезненно дёрнулась жилка. Агафирс, сильный и яростный воитель, старший сын Миш, старший гилона из скифов на полчаса, которому всю жизнь приходится доказывать, что он чего-то стоит, что он не хуже братьев. мелькнула мысль, что его рукой водили боги, когда не дали убить в ту страшную ночь Агафирса. Он всё-таки сын Калаксая. Это со стороны он яростный и свирепый воин, а внутри испуганный ребёнок, который всё ещё доказывает всему миру, что он умеет руководить сам, управлять страной сам. Если он докажет, если ему не надо будет этого доказывать больше, то, возможно, есть какой-то путь примирения. Солнце играло на дорогих доспехах, блестело на конской сбруе. Олег всмотрелся в красноречивые жесты, которыми Агафир сопровождал своё объяснение, и как будто услышал его слова. У нас есть, чем ответить. Слишком близко мой брат ставил к городской стене дома и домишки. Сейчас он поймёт, в чём его ошибка. Действуйте. По мановению его руки к городским стенам поскакали сотни всадников с натянутыми луками. Рядом с каждым нёсся ещё один, держа наготове горящий факел. Подскакав поближе, всадники останавливались, стрелок накладывал на тетиву стрелу с намотанный на бронзовый наконечник паклей, второй из факелом тут же поджигал, стрелок торопливо спускал с тетивы, пока горящие капли не упадут на одежду или тетиву. Сотни дымящихся стрел взвились в воздух, словно широкий огненный мост, возводимый невидимыми колдунами. возник на земле и пошёл быстро расти по крутой и широкой дуге в направлении крепости. Искры падали на землю, на стену, а затем дальний конец моста исчез за крепостной стеной. Стрелки быстро накладывали новые стрелы, факельщики поджигали паклю, и снова и снова горящие стрелы летели через городскую стену. Страх стиснул сердце Олега холодной безжалостной лапой. Крыши домов усеили огненные пчёлы. Кое где расцветали страшные огненные цветы, красные лепестки поднимаются вверх, но люди уже на крышах с вёдрами воды наготове, спешно заливают. Другие поднимают снизу на верёвках полные вёдра, а третьи торопливо зачерпывают в колодцах. Самые сметливые, намочив тряпки, быстро и ловко прихлопывали пламя. И всё-таки, то в одном месте, то в другом раздавались крики, туда устремлялись мужики с бограми, Растаскивали горящие сараи, мастерские, торговые лавки. От жары слезились глаза, вспыхивали волосы. Стрелы долетали даже до стен старого города. Там загорелся дом Акоема. Прибежали, сообщили. Но верховный жрец, чьи люди и младшие жрецы гасили пожары вблизи городской стены, лишь посмотрел хмуро в сторону своего дома, скрипнул зубами, сказал с яростью: "Мой дом Гелония!" Олег услышал, оглянулся. В самом деле, огромный дом Акоема стоит несколько в стороне от других. Ветер дует от них. Пожар не перекинется. А что верховный жрец приносит свой дом в жертву, то, что ж, так и должен поступать человек. Жаль только, что так поступает редко. В трёх шагах от него стоял, широко расставив ноги, скиф. Лук в его могучих руках сгибался и разгибался беспрерывно. Тетива звенела, а стрелы исчезали едва появившись. Справа и слева от него точно так же звонко щёлкали тетивы. Стрелы срывались со злым комариным звоном. По всей стене лучники, стоя плечом к плечу, быстро-быстро натягивали луки. Стрелы уходили по дуге вниз, а там, в плотной массе всадников с огненными стрелами, падали сами всадники. А раненные кони, обезумев от боли, с диким ржанием начинали метаться по полю. Один, потом еще двое стрелков на стене вскрикнули, выронили луки. Одного горящая стрела поразила в горло, одного в плечо, третьего в грудь. Но эти стрелы попали из-за недолета. А пока агафирцы стремились перебросить горящие стрелы через стену подальше в город. Стрелки со стен били их торопливо, безжалостно. Агафирцы подошли слишком близко. Все как скот на бойне. Огненных стрел все меньше. Скиф покосился на Олега, прокричал зло: "Даже я, паршивый стрелок, набил их уже целую кучу. Много вдов будет в стране Миш", согласился Олег. "Будут плачи и слёзы". Все новые и новые всадники неслись к городу, останавливались, выпускали стрелы, если успевали. На стенах города, где перестали ждать штурма, бросали копья и хватались за луки. Скиф думал, что это никогда не кончится. Как вдруг в саднике начались пятницы. Только сейчас он заметил, что уже всё поле перед стенами покрыто трупами. На некоторых горит одежда, подожжённые собственными стрелами. На стенах кричали яростно, рои тяжёлых стрел нёсся со злобным жужжанием. Устрашённые огафирсы начали поворачивать коней. Видно было, как взмахивали руками, роняя поводья, сползали под копыта собственных коней. Прошёл час, и от Агафирсов прибыл к глашатаи. Протрубил в рог, требуя внимания, закричал трубным звенящим голосом, который услышали по всей стене. Великий Агафирс предлагает перемирие на 2 часа. Скиф поинтересовался: "Только на 2? Зачем?" "Мы заберём раненных и убитых под стенами", ответил глашатай с достоинством. "Чтобы предать их земле с почёстями". Скиф открыл уже рот, чтобы согласиться, но Олег с такой силой ткнул его в бок, что Скиф охнул и поперхнулся. Олег зло гаркнул: "Передай, что перемирия не будет". Скиф ахнул, а Глашатый тоже, казалось, не имел от такой великой наглости и дерзости. После паузы крикнул с великим изумлением: "Ты не понял? Это для того, чтобы забрать павших". Олег ответил зло: "Это ты не понял". Это война, а не воинские игры. Пусть тем, кто пал, вороны выклюют глаза, а волки ночью выжрут внутренности. А раненные пусть мрут в муках, ибо они знали, на что шли. Глашатай уехал. Он всё оглядывался с изумлением. Скиф спросил напряжённо: "Я что-то не понял. Какая-то хитрость?" Олег зло огрызнулся: Какая хитрость? Наоборот, никаких хитростей. Пусть всё будет как есть, не приукрашено. Не будем войну превращать в красивое зрелище. Если соблюдать правила, если выывать в красивых костюмах и с улыбками на лицах, то сама война вроде бы и не ужасное дело. Совсем не ужасная, а так что-то вроде весёлого, хоть и чуть грубоватого зрелища. Самое малость грубоватого. А вообще-то красиво. А противники, полное уважение друг к другу, раскланеваются. Дурь! Это война, на которой людей и скот убивают, поля и дома сжгут, колодцы засыпают. И не надо это зло приукрашивать, понял? Пусть я этим руд, пусть кричат, пусть мое сердце от их криков разорвется, но зато кого-то это устрашит и в новую войну не ввяжется. Скиф отодвинулся с отвращением. Но это и чудовище. Пусть буду чудовищем я, ответил Олег с мукой, но только бы прекратились войны. Никогда, ответил Скиф твердо, никогда не прекратятся. Это благородное дело мужчин, это победа, это честь, это слава, это мужество воочию. Нет, никогда я тебя не пойму. К счастью, наверное. Но отменять это бесцеремонное распоряжение не стал, чего опасался Олег. Весь остаток дня раненные стонали под стенами, кричали, проклинали, вопили жуткими голосами. Несколько раз Агафирсы пытались вывести хотя бы тех, кто подаёт голос, но со стен по твёрдому приказу Олега таких убивали стрелами. Когда новых убитых стало почти столько же, сколько и погибших стрелков из лука, часть гилонов начали поговаривать, что вообще-то этот красноголовый чужак прав. Врагу надо наносить как можно больше урона. А раз уж припёрло под стены такая сила, то тут ни до раскланиваний. Но даже таки все равно смотрели на красноволосого человека как на отвратительное чудовище и презриливо отодвигались, когда он проходил мимо. Агафирсы мужественно дрались за то, чтобы вынести раненых. Сам Агафирс привёл два отряда, человек по 100. Одни выносили раненых, а другие обстреливали лучников на стенах. Гелонов было убито трое, а семеро ранено. Но трудно стоя на открытом месте попасть в того, кто стреляет из-за укрытия. Острелки со стен усеили телами новых отважных всё пространство вокруг крепости. На этот раз уже половина защитников города говорила, что красноголовый мудрец, хоть и чудовище, но воинскую уловку придумал хорошо. Подлую, нечестную, но хорошую. Старых раненых вынесли, но зато новых добавилось вдвое больше. Пусть чудовище, думал Олег тоскливо. Пусть что угодно, но пусть война будет такой, какая есть. Подлая и нечестная вся, с благородными ритуалами или без, но она война. Солнце медленно распухало, увеличивалось, сползало к тёмно-красному краю земли. Весь запад неба из тёмно-синего превратился в багровый. Олег посмотрел, подумал, сказал с холодной жестокостью: Что-то под стенами тихо. Померли? – сказал Скиф с надеждой. Он был бледен, по лицу катились крупные капли пота. Наверное, померли. Жаль, – сказал Олег бессердечно. Подумал, посмотрел вдоль стены. На гребне несколько стрелков всматривались в даль. Женщины по эту сторону городской стены торопливо наполняли камнями корзины. Их поднимали на веревках. А чанов с кипящей водой несли вёдра. От горячего пара отворачивали лица. Ага, это сгодится. Что? Олег, не отвечая, подозвал стрелков, велел: "Вплесните кипятком на тех, до кого достанете". Скиф ахнул. Мужчины угрюмо косились на Олега, но воспротивиться загадочному волхву, который отдаёт приказов в присутствии царя, не решились. Скиф и Олег видели, как они с размаху выплёскивали обжигаяся горячие вёдра кипяток как можно дальше. Горячие струи падали широким веером. Некоторые неподвижные тела у подножия задёргались, поднялся жуткий крик, прозвучали жалобные стоны, проклятия, крики о помощи. Гелоны едва не плакали от жалости. Олег сказал Угрюму: "Хорошо. Надеюсь, агафирцы не оставят боевых друзей в беде". На него смотрели с ненавистью. Кто-то процедил за спиной, что самого бы его туда, вниз, до да сверху кипяточком. Олег резко повернулся, но на него все смотрели со злобой и недображелательством. Стреляйте лучше, сказал он горько. Вон бегут. Со стороны агафирцев, в самом деле, не выдержав криков, ринулись беспорядочной толпой в саднике. Кто пытался поднять тяжёлое тело прямо на скаку, Но большинство сразу соскакивали, поднимали раненых, торопливо укладывали поперёк седла, и тут их самих находили стрелы со стен, камни, кипящая смола, вар, поленья. Раненые и обожжённые кони с диким ржанием убегали. Два-три рухнули вместе с осадниками. Видно было, как бешено бьют копыта, кроша черепа, грудные клетки, ломая руки и ноги хозяевам. Олег закричал грозно: "Не стрелять!" Прекратить, пусть кричат, пусть зовут на помощь.